Девятое. У тетки Миланки. Как и везде в Риме, видорик тетки Миланки был огражден плетнем из заостренных кольев. Из старой тянул уютным коровьим духом. Возле колодца Белогуй что-то лихорадочно гоготал здоровенному косматому псу. И, видимо, доказывал, что тот в чем-то не прав. А тот был действительно неправ. Хлебал какой то месиво из черепка и делиться с гусем не имел намерения. Соседний дворик вел перелаз, за которым возвышались две разлогих черешни, густо усеянные большущими янтарными ягодами. «Росанка, слышишь?» Еще с дороги позвала тетка Миланка. «Брат твой, Мирко, нашелся!» Из хаты немедленно выбежала статная девушка лет шестнадцати. На какой-то миг она замерла, осматриваясь в тогда бросилась к нему и сжала в объятиях так, что у того даже косточки затрещали. Братик, а воскликнула она, «Мирко!» ой, только и смог ответить на это Витька. Тетку Миланку на радостях, видимо, не держали ноги. Она тяжело опустилась на скамью под грушей и притянула Витьку к себе. Рассказывай же, сыноч, где же был ты все эти лета? Попросила она, жадно смотрясь Витьки на лицо. Как же ты изменился? Этот в огородне хозяйничала. Тут вижу, хромает ко мне кривая дарка. И кричит что-то. Мол, ты здесь вот ковыряешься, А время что деется, что деется. Вернулся Олежка со своими дружинниками. А с ними парень какой-то. Тетка Миланка вытерла кончиком передника счастливые глаза. А тот парень остановился возле вашего дворика. Да и говорит, жил я здесь. Было такое, сыночек. Было, согласился Олежка. А я и побежала. И вела далее тетка Миланка. Бегу, а сердце едва из груди не выпрыгивает. Не зря ли бежала? И опять Витька едва не задохнулся. и же теткиных объятий. «Дай же, матушка, и мне на него посмотреть!» Настаивала Росанка. Она нажала Витькину кончик к и засмеялась. «Курносый, как у всех из нашего рода!» Хотя, по правде, у самой Росанки нос был не так уж курнос. Так немного заводились. Она поддержала дочку тетки Миланка. «Такие курносые, и глаза такие же, как у отца!» Витька слушал и не знал, что ему на все это ответить. Его принимали за кого-то другого, за какого-то мирка, и, видимо, тот Мирко был так на него похож, что даже мать не могла различить, где ее сын, а где он, Витька Бабненко. «Но волосы у него будто вот и не такие», — вдруг заметил Росанка. Мирко был более рус и лицо круглее. «Да такое скажешь». Отмахнулась от ее слов тетка Миланка. Столько лет прошло, разве ж упомнишь? Круглей, настаивала на своем Росанка. И умерка на подбородке ямка была. Но действительно, счастливая улыбка медленно сошла с лица тетки Миланки. Теперь она смотрела на него почти со страхом. А ну, покажи плечо. А вдруг потребовала она. Эдька расстегнул пуговицу, тянул воротник рубахи. Теткины глаза наполнились слезами. «Нет», – прошептала она, – «пятна нет. Маленькое такое было, как звездочка». Она закрыла лицо жесткими потрескавшимися ладонями, тогда, покачиваясь, направилась к хате. «Что же это ты?» Укоризненно прошептала Росанка. «Сразу бы сказал, что ты не Берко, а то, матушка, теперь целую ночь поплачет Да я ж не виноват». А начала оправдываться Витя. «Я ж хотел сказать...» На меня же никто не слушал. А, так кто же ты в действительности? И тогда Витька рассказал Росанке все. О Вороновке и своих одноклассниках. О пещере в чертовом Яру. И о том, как на него набросился половец. И о своей Вороновской хате, которая стоит точь-в-точь -точь на том же месте, где сейчас дворик тетки Миланки. О многом еще рассказал Витька. А заодно узнал, что в Римове на не. 1097 год. В Переяславе княжит Владимир Мономарк. Следовательно, его каким-то чудом занесло во времени более, нежели на 900 лет. Сначала Росанка слушала недоверчиво, смотрела на Витьку так. главного он рассказывал чрезвычайно интересную сказку. Наконец, ее лицо стало проясняться. Вдруг она решительно поднялась и спросила. «Знаешь, кто ты есть?» Знаю, Но ответил Витька. «Витька, Бурненко? Нет, ты не только Витька!» Воскликнула Расанка. Тогда чмокнул его в щеку и опрометь бросилась к хате. А Витька сидел на грубой скамее и не знал, как ему быть дальше. Сейчас тетка Миланка с Росанкой, видимо, советуются, что же им делать с ним, с Витькой. А потом выйдут из хаты и отведут его в городище. А там опять начнут допрашивать и ведать, кто он да откуда. Чего доброго возьмут и решат, что он так и действительно змеевый ветчик. Так может лучше тихо подняться и броситься к соли, а там через змеевые, или как-то меня зовут, но пробраться в свое время. Да, видимо, так будет лучше всего. И все же Витька этого не сделал. По правде говоря, он боялся даже пошевелиться, потому что здоровенная, похоже на волка лохматящая. Уже давно перестала вырезать черепок. И теперь сидела напротив парня, следя за каждым его движением. Поэтому неизвестно, что она сделает, когда Витька направится к воротам. Наконец, в сенях послышались шаги, и на пороге появилась тетка Миланка. Глаза ее были заплаканы. Из-за материнского плеча выглядывало лицо рассанки. Но, в отличие от матушкиного, оно было почему-то улыбающееся. «Это правда?» Спросила тетка Миланка. Что? Не понял, Итька. Рассанка твердит, будто ты нашего рода корни. Это правда? Ну, от келья ему ж знать матушка. Отозвалась Рассанка. Ну, сами ж подумайте. Он живет на нашей земле. Так и разговаривает по-нашему. И место своих хат узнал. Так не может ли быть, что наш далекий пра-пра-далекий родственник. Видишь? У него и глаза такие, как у Мерка. И нос. Тетка Миланка ела, улыбнулась. А лицо круглее, напомнила она. Ну что из того? Ну прямо стоял он с вами. Расанка. Разве я точь в такая же, как и вы, но каждый скажет, что я похожа на вас. Ну ладно, ладно. Согласилась в итоге тетка и погладила Витьку по голове. А жаль, что ты не Мирко. Видимо, я уж никогда его... Матушка. Остановила ее Расанка. Погоди. Тетка Миланка вытерла глаза и ладали. Да. Для нас ты не Мирко. Но и не чужой, потому будешь, замерка, станешь не сыном, коли уж так сложилось, а рассадки братом мирком», Подсказала Рассанка. Так и стал Витька так и начал жить во времени. А что ему еще оставалось делать?